Глава 24. Что рассказал доктор Кук о горе Маккинли? Полностью маршрут Кука и Баррила на вершину континента был повторен только в 2006 году. Однако часть пути от седловины Карстенс до южного пика Маккинли в разные времена прошли многие альпинисты. Группы идут вверх по леднику Малдроу. Перед большим ледопадом прижимаются к северо-восточному хребту и в районе седловины Карстенс сбираются на северо-восточный хребет. Далее, как и Кук, они следуют по хребту, преодолевают Кокскомб, от скалы Браунтауэр уходят вправо на ледник Харпер и так далее. Подобным образом шли в 1912 году Браун и Паркер, и также в 1913 году сбирались навстречу победе участники экспедиции «Стака» и Том Ллойд в ходе успешной экспедиции «Аляскинских старателей» в 1910 году тоже частично прошел этот путь, но от ледника «Харпер» направился к ближайшей вершине, северному пику Маккинли. В книге «Мое обретение полюса» издание 1913 года, доктор Кук пишет о двух попытках Брауна и Паркера. В первом предприятии они повернули назад от северо-восточного хребта, не сделав даже серьезной попытки восхождения. Этот хребет, хребет, по которому я поднялся на вершину горы Маккинли, был объявлен непроходимым, и, следовательно, мое восхождение, по их мнению, Было придумано. Весной 1912 года те же наемники атаковали этот хребет с запада и достигли точки около вершины. В сообщении Associated Press о данном достижении говорилось, что основным результатом экспедиции стало то, что северо-восточный хребет, хребет, по которому я поднимался проходим. Следовательно, те же самые люди, которых послали и которым заплатили мои враги, чтобы они опровергли мою работу, подтвердили, помимо своей воли, мое первовосхождение на гору МакКинли? Примечание. Кук, My Attainment of the Pole, Нью-Йорк и Лондон, Мишель Кеннерли, 1913.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 «Оверленд Маунфли» и Кук, согласившись в этом небольшом эссе, еще раз подтвердил свой маршрут. Мы совершили первое восхождение на Маккинли по самому восточному из трех северных хребтов в 1906 году. Гершель Паркер, поднимавшийся позднее, заявил, что северо-восточный хребет непроходим, и что, следовательно, наше первовосхождение невозможно. В 1912 году он стартовал с севера и дошел до верхней части того же самого хребта, по которому мы совершили свое восхождение с востока, и заявил о том, что поднялся на вершину. Примечание. Экспедиция не достигла верхней точки МакКинли. Конец примечания. Следовательно... Он опроверг собственное обвинение, что мы не поднялись на гору. Примечание. Кейнс. Hazards of Climbing Mount McKinley. Overland Monthly. Февраль 1913 года. Конец примечания. Уже известный читателю Эдвин Балч в книге «Северный полюс» и «Земля Брэдли» приводит очень понятное рассуждение. Примечание. Земля Брэдли открыта Куком в Северном Ледовитом океане на пути к Северному полюсу. Названа в честь мецената Джона Брэдли. По-видимому, за землю Кук принял Ледяной остров. Конец примечания. Некий человек, одолевший неведомый путь, рассказывает о нем миру и хочет, чтобы все поверили ему. По своему собственному выбору он предъявляет доказательства, инструментальное вычисление, географические факты и прочее, но все они основаны только на его словах, поэтому многим приведенные доводы не кажутся убедительными. Но вот через некоторое время тот же путь проходят другие и повторяют то же самое, что рассказал первый. Теперь свидетельства первопроходца становятся куда весомее. Истина не связана с тем, сели поверили исследованию. Для того, чтобы найти ее, необходимы сравнения и выводы. Примечание. Балч. North Pole and Bradley Land, Philadelphia, Campion and Company, 1913 год. Конец примечания. Вслед за Куком по северо-восточному хребту южный пик МакКинли штурмовала в 1912 году экспедиция Брауна Паркера. Балч в книге «Гора МакКинли» рассуждает о том, что Браун мог бы сделать и чего он не сделал. После сражения с ветряной мельницей фальшивого пика Браун, вероятно, думает, что нет никакой необходимости аналитически обсуждать восхождение Кука от ледника Руфь до вершины горы Маккинли, он не обращает ни малейшего внимания на длинное, подробное, скрупулезное повествование Кука о его восхождении в 1906 году на гору Маккинли по точному маршруту выше 12 тысяч футов, по которому, по заявлению Брауна, он сам поднимался в 1912 году. Он не затрагивает ни один из вопросов альпинизма, должных рассматриваться любым горным историком, изучающим данный предмет. Он не обсуждает ни высоты подъема, ни расстояния, которые проходились ежедневно. Он не говорит об описаниях северо-восточного хребта и верхнего ледника Маккинли, сделанных куком. Браун просто игнорирует все, что связано с восхождением кука на гору Маккинли, от ледника Руфь до вершины, указатель книги Брауна «Завоевание горы Маккинли», сам по себе подтверждает эти высказывания. К рассказу о путешествии 1910 года дан указатель, где имя Кука появляется в девяти случаях. Также имеется указатель к рассказу о путешествии 1912 года, и в нем имя Кука вообще не встречается. Указатель книги завоевания- это элементарное доказательство того, что Браун оставил безо всякого внимания восхождение Кука. Но ни одному альпинисту не удастся таким образом избавиться от притязаний альпиниста-конкурента. Определенное количество альпинистов сыграли роль критиков, но не Браун. Чтобы критиковать кого-либо или что-либо, нужно говорить или писать об этом лице или предмете. Вы не можете критиковать Леонардо да Винчи, оскорбляя Рубенса. Я говорю «оскорбляя Рубенса», ввиду того, что сегодняшняя критика стала означать неблагоприятное или неприязненное мнение о каком-то поступке или о какой-то высказанной мысли, и критика почти всегда имеет оттенок язвительности. Но Браун никаким образом не обсуждал с точки зрения горного историка восхождение кука на гору Маккинли от ледника Руфи до вершины, а человек, пытающийся рассмотреть заявления разных восходителей на гору Маккинли, должен был это сделать. Примечание. Балч. Mount McKinley and Mountain Climbers Proofs, Philadelphia, Campion and Company, 1914 год. Конец примечания. О преподобном стаке. Читатель помнит его аргументы в споре с геологом Бруксом. Кук, Франт, мне трудно подавить в себе сильное подозрение, что он просто осел. а Франт и тот, кто вызывает сильное подозрение, что он просто осел, никогда не поднимется на гору Маккинли. Глава 5. В январе 1910 года Кук в это время покинул страну, опириликуя праздновал свою пирову победу. Архидиакон Хадсенс так писал Пири, «Обман уже выявлен и раскрыт, и я так сильно обрадован этими новостями, что не могу сдержаться и осмеливаюсь выразить вам свои самые горячие поздравления. Иногда приходится сожалеть, что у нас в Америке нет таких известных способов вознаграждения выдающихся достижений, какие есть в Англии». Там они сделали бы вас лордом пири Северного полюса, а герольды установили бы для вас полярную звезду на лазурном поле, чтобы ваши потомки в течение многих поколений гордо носили символ вашего великого подвига. В мировом рыцарстве географических исследований ваше место закреплено навсегда. Примечание. Цитируется по Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Resolved, Стагпоул books 1997 год. Конец примечания. Невинные слова франты и осел», видимо, под впечатлением успехов Роберта Пири, превратились куда более хлесткие эпитеты, о чем пишет Брайс. В своей частной корреспонденции, историк перечисляет первоисточники, называл Кука великим обманщиком, необычайным лжецом и жуликом и мошенником, и во время полярной полемики выступал против его наглой попытки украсть последний большой приз географических исследований, который принадлежал другому. Примечание. Брайс. Кук Пири. The Polar Controversary Soft. Stagpol Books. 1997 год. Конец примечания. В 1915 году Стак высказался следующим образом. «Я смелюсь сказать со всей уверенностью, что любого человека, прочитавшего книгу доктора Кука и затем поднявшегося на вершину горы, никакие самые веские аргументы не убедят в том, что человек, написавший эту книгу, поднялся туда, куда он якобы поднялся, и стоял там, где он якобы стоял». Примечание цитируется по Брайс, Кук, Пири, The Polar Controversy Resort, Стагпол Букс, 1997 год. Конец примечания. Очевидно, что после успешного восхождения на Маккинли и к неприязни к доктору Куку, жившей сердце священнослужителя, прибавилась неизмеримая личная заинтересованность. Пири и Стагг стали братьями по самозащите. Доктор Кук угрожал их первенству на Северном полюсе и на Маккинли. Объективности от стака ждать не приходилось. Сравнение Балча В 1913 году в книге «Северный полюс и земля Брэдли» Балч писал, что вопрос о реабилитации Кука может быть решен в течение нашей жизни, через сто лет или двести, но совершенно определенно, что в конечном итоге это свершится Верховным судом географических открытий, историка географами которые вынесут вердикт, и этот вердикт не будет пристрастным из-за приверженности кому-либо или из-за страха быть осмеянным, это будет вердикт, основанный исключительно на фактах, Примечание. Балч, North Pole and Bradley Land, Philadelphia, Campion and Company, 1913 год. Конец примечания. Балч не боялся потерять свое реноме, защищая Кука, как полагал Брайс, и в 1915 году первым выступил на слушаниях в поддержку первооткрывателя Северного полюса комитете по образованию Палаты представителей Американского Конгресса. Верно не то, что Балч боялся, верно то, что его боялись. Сразу после выхода книги «Северный полюс» и «Земля Брэдли» генерал Хаббард направил Бриджману встревоженное письмо. Джентльмен из Филадельфии по фамилии Балч недавно опубликовал книгу с целью доказать, что поскольку Пири был на полюсе, то и Кук должен был там побывать, причем первым. Мистер Балч, я полагаю, окончил Гарвард и обладает определенными литературными достижениями. Примечание. Цитируется по Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Reserved Stockpole Books 1997 год. Конец примечания. Теперь процитируем замечательную главу сравнения из книги Балча Гора Маккинли. Балч сопоставляет описание Кука и свидетельство тех, кто шел за ним, Брауна, Стака и Ллойда, всего в главе «19 сравнений». С небольшими сокращениями и опуская большую часть рассуждений, касающихся группы Ллойда, процитируем восемь наиболее важных. Сравнение четвертое. Кук говорит, что он поднялся на северо-восточный хребет. Ллойд, видимо, поднялся на северо-восточный хребет. Браун говорит, что он поднялся на северо-восточный хребет так говорит, что он поднялся на северо-восточный хребет. Чем же объясняется такое единодушие? Вероятно, тем, что северо-восточный хребет — лучший маршрут для подъема на гору. Но кто же явил миру тот факт, что северо-восточный хребет — это верный путь?»